Глава одиннадцать. «Извините, Виталий Арнольдович!» Марина постаралась вложить в улыбку максимум обаяния. Немолодой, но стройный и подтянутый мужчина поднял на нее недоуменный взгляд голубых глаз и вдруг ослепительно улыбнулся. «Марина!» Удивленно воскликнул он и стремительно поднялся с дивана, на котором разместились еще несколько посетителей клуба. Она протянула ему руку. Мужчина галантно поцеловал кончики пальцев и предложил присесть рядом. «Извините, что так бесцеремонно тревожу вас», — смутилась она, — «но у меня неотложное дело. Мне вас порекомендовали как очень грамотного юриста с безупречной репутацией». Виталий Арнольдович внимательно посмотрел ей в лицо. Улыбка в глазах сменилась серьезностью. «Неизвестно, как такой солидный юрист воспримет мою просьбу и возьмется ли помогать. «Господи, не оставь меня!» Взмолилась про себя Марина. Вчера позвонила Лиза и сказала, что врачи диагностировали у нее послеродовую депрессию и хотят перевести на лечение в специализированный стационар. Но почему речь зашла о специализированном стационаре? Лиза что, буйная? Разговаривала по телефону она вполне адекватно. Неужели Роберт что-то задумал и решил запереть любовницу в психушку? А что? Тогда Лизе сына точно никто не отдаст. Ведь и ей, Марине, начальник охраны Большаков, намекал на что-то подобное. И даже укол соснотворным ухитрился ей сделать во время погони. Марина решила узнать у владельца клуба, нет ли среди клиентов ночной звезды грамотного юриста. «Представь себе есть, обратись к Виталию Арнольдовичу. Он здесь почти каждый вечер», — посоветовал тот и теперь марина стояла перед ним, пытаясь вразумительно сформулировать свою просьбу. простите я никогда бы не решилась подойти к вам так беспардонно. Мне известно что вы большой поклонник хайпрока и группа сегодняшняя она полностью соответствует вашим вкусам, но у меня неотложное дело умоляюще сказала она я все понял сочувственно произнес юрист. не смотрите на меня так испуганно. «Я обязательно помогу вам, если это в моей компетенции. Мы можем побеседовать наедине в спокойной обстановке». «Нет, э -э, то есть да», — запуталась Марина. «Можно пойти в кабинет Алекса, там никто не помешает. Вот только времени у меня всего полчаса, а потом перерыв закончится». Виталий Арнольдович поднялся. «Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы вникнуть в проблему». «Пойдемте». Он ободряюще кивнул ей. — Начинайте, — подбодрил ее Виталий Арнольдович. — Не беспокойтесь о том, что можете что-то недосказать. Я задам вам уточняющие вопросы. Его взгляд лучился пониманием. Марина не заметила, как пролетели полчаса. Она рассказала юристу все. От момента, как услышала об измене мужа от него же самого и заканчивая историей с сыном любовницы. Умолчала только о погоне и ни разу не проговорилась о Ефиме Корсакове. Интуиция настойчиво шептала ей, что этого делать не следует. Во время ее исповеди юрист постоянно делал пометки в блокноте. После того, как она закончила говорить, он несколько минут о чем-то сосредоточенно думал. Наконец поднял на Марину серьезный взгляд. — Я рекомендую вам, Марина, начать с разговора с мужем. Она почувствовала, как кровь отхлынула от лица. — Вы побледнели, — обеспокоился юрист. — Может, воды? Нет, она постаралась взять себя в руки. Я в порядке. Продолжайте, пожалуйста. Этим разговором вы решите несколько проблем, в зависимости от целей. Если цель пользоваться прибылью с принадлежащих вам основных фондов и активов это одно. Если вы хотите продать принадлежащую вам часть производства, это другое. Вы можете продать ее мужу. Думаю, он не откажется ее выкупить. Это в его интересах. А потом. Почему вы отказываетесь от доли в совместно нажитом имуществе? Доля принадлежит вам по закону. Вы никому ничего не докажете своей излишней принципиальностью. Подумайте об этом. Я готов оказать вам юридическое сопровождение на всех этапах. А Николь, вы поможете мне с удочерением?» От волнения она запнулась, подбирая правильные слова. «Я понял», – кивнул Виталий Арнольдович. Для вас в первую очередь нужно решить проблему совместного жилья. Это очень важно. А выразить несогласие с решением комиссии можно в суде. Я не считаю претензии комиссии к вам, как к возможному усыновителю, обоснованными. И не понимаю, почему они избегают с вами личного контакта. Зато я хорошо понимаю, — мрачно подумала Марина. Но вслух говорить ничего не стало. — Я помогу вам, — продолжил юрист. Что же касается заявления мужа в органы опеки о вашем якобы недостойном моральном облике можно подать встречный иск как левите в общем уверен с удочерением проблем не останется нужно только немного времени ализа юрист помрачнел ваш муж признал ребенка значит имеет с матерью равные права на сына она в больнице ей предстоит лечение но он не собирается возвращать ей сына Все на усмотрение суда. Но существует один момент. «Какой?» Подалась вперед Марина. Сердце застучало сильными, напористыми толчками. Все покупается и продается. «Что вы имеете в виду?» Растерялась она. «Вы можете повлиять на мужа. Половина активов в ваших руках. Это серьезный аргумент. Я пока не понимаю мотивов его поведения в отношении любовницы». В любом случае, мать есть мать. Ее не заменит даже самая распрекрасная няня. Есть масса вариантов для решения этой проблемы, чтобы результат устраивал всех. Попробуйте использовать свое влияние на него. Хорошо, я подумаю. Виталий Арнольдович поднялся. Нам пора в зал. Да, пора, засуетилась Марина. Сколько я вам должна? Пока нисколько. Для вас консультация бесплатна. Так мы оформляем юридическое сопровождение? Буду очень благодарна. У Марины отлегло от сердца. Она не одна. Завтра прошу с документами ко мне в офис. Он протянул визитку. Я не смогу уйти с работы. Ах, да, вспомнил юрист. Вы сейчас за Алекса. Тогда я завтра пришлю свою помощницу. В документах будет прописана сумма сопровождения. Если она вас устроит... «То составим договор. Она меня устроит», — заверила его Марина. Прошла неделя. Казалось, что она не прошла, а пролетела долей секунды. От свалившихся на нее дел Марина похудела и осунулась. Карлуша взял над ней шефство и после закрытия клуба подвозил до подъезда дома. Обычно это происходило глубокой ночью, а иногда даже под утро. Юля не ложилась спать и неизменно встречала ее возле двери с тапочками в руках, теплым укутанным по-деревенски в полотенце ужином на столе и высидающим Прошей на плече. — Долго еще твой Алекс вылеживаться собрался? — гневно сдвигала Юля брови. — Совесть надо иметь. Ты сама скоро свалишься. — И Проша плохо есть стал. Переживает за тебя. — Как будто что понимает чернота воронья. Ворчала она помогая полуживой от усталости подруге раздеться и отправляла ее в ванную собрал твой юрист бумаги когда к мужу с разговором пойдешь спросила юля собрал в понедельник силу марины хватило только на краткий ответ но юля жаждала подробностей почему в понедельник понедельник день тяжелый алекс выходит на работу я возьму выходной ты мужу звонила Где встречаться будете? Нет, не звонила. Почему? Сначала переговорю с его отцом. Еще чего? Захлебнулась негодованием Юля. Не буди, лихо, пока спит тихо. Не имется тебе, не обсуждается, Юль. Подруга обиженно поджала губы. Ты права, не мое это дело. А если отнимет у тебя капиталы. Его право. Я к этим капиталам не имею отношения. — Ага, честное больно. — А квартиру на что купишь? — Николь, как же. — Все, Юль, все, успокойся. Ты лучше скажи, как у тебя дела. Лицо Юли осветилось радостной улыбкой. Голубые глаза затянуло мечтательной дымкой. Весь дом выскоблила, меню составила новогоднее. Салон обзвонила на свободные вакансии. — Предлагают но я сказала, что после Нового года. — Просила же не торопиться, — расстроилась Марина. — Не век на твоей шее сидеть, — парировала Юля и вкрадчиво поинтересовалась. — Когда за Сережей поедем? Глаза ее нетерпеливо вспыхнули. Я ему уже намекнула. Сердце Марины сжалось. Похоже, у них все-таки любовь. Счастливые. Она отхлебнула из чашки горячего чая с молоком и уставилась в темное окно. Сделала вид, что усердно размышляет над заданным вопросом. Но вовсе не об этом болело ее сердце. Ей не давали покоя воспоминания о Ефиме. Вместо того, чтобы забывать его, она думала о нем все чаще. И презирала себя за это. Он взял ее как легкодоступную девку. Все разузнал о ее капиталах, о которых она даже не подозревала. И собирался воспользоваться этим. Старый мужелан. Бирюк несчастный. Но сердце отказывалось верить в его подлость, как и в то, что та ночь для Ефима была только из-за денег и от недостатка женской ласки. думая о нем раздирали ее сердце, но она не принимала никаких шагов для встречи с ним. Ей стоило лишь взять трубку телефона и позвонить ему, но она не звонила, потому что он не звонил. А раз не звонил, то... Она сглотнула подступившие к горлу слезы. Додумывать мысль не хотелось. «Марин, что молчишь?» — вывел из ступора голос Юли. Она вздрогнула и пришла в себя. Через десять дней. Алекс обещал освободить меня от репетиции на все новогодние каникулы. Я буду абсолютно свободна. Устроим мне Кадимычу праздник. А вечерами, пока я в клубе, вы и без меня обойдетесь, я думаю. Юля вспыхнула щеками и опустила заискрившийся взгляд.